Глава 32. Глядя на красивое лицо Хамки, я думала о ректоре Даниланисе, ее прекрасном возлюбленном, ради которого эта поганка притащилась в Академию. Пойти сразу его убить, или все-таки остыть и как следует подумать. Я прикрыла глаза и еще раз попыталась успокоиться. На самом деле, мне еще в трактире захотелось помчаться к гаду Даниланису и устроить ему скандал с криками, топанием ногами и расцарапыванием его красивой физиономии. Просто ужасно хотелось, до да трясучки и красных кругов перед глазами. Не знаю, что такое со мной происходило. Случись подобной ситуации на Земле, я бы даже смотреть в сторону подобного поведения не стала. Я бы просто включила на максимум расчетливую стерву Марину Александровну, загрузила имеющуюся информацию в свою холодную голову и начала искать способ решить проблему. Почему же в этом мире меня так и тянет превратиться в слезливую, визжащую от обиды истеричку? Куда девается рассудительная Марина Мещерская с толстой носорожьей шкурой, которую не могут пробить никакие выходки, интриги и откровенные подставы начальства, любимых коллег, конкурентов за место под солнцем? Может и правда воздух в этом мире — «Напичкан микробами, меняющими не только внешность, но и внутреннее содержимое. Или это так работает магия, которой у меня как будто нет, но, по словам братьев, есть?» «Ты что, оглохла? Сколько мне ждать?» Вонзился в мои мысли голос красивой стервы, явившейся злить меня. Как нежно этот гад Даниланис смотрел в глаза и убеждал, что мне нужно срочно выйти за него замуж. Якобы это лучший способ устроиться в этом мире. А когда я потребовала вернуть меня домой, развел руками. Увы, Марина, наши миры разошлись, и с каждой минутой все больше отдаляются друг от друга. Сейчас ты не сможешь пройти через портал. Так далеко он не работает. Подожди лет примерно десять. Он скорчил такую довольную физиономию, что руки зачесались треснуть его чем-нибудь тяжелым. лет. Я стиснула зубы. И нет, он не говорил, что у меня нет магии. Тут мне предъявить гаду-ректору нечего. Но намекал. Очень активно намекал. А я поверила. Ну, как было не поверить после его поцелуев? После слов, которые он жарко шептал. После нежности медовых глаз, от которой хотелось глупо улыбаться и кокетничать. Да, растаяла, растеклась, открылась. Дура доверчивая. Поверила, что он на моей стороне. Стыдобище. ли Арайская, говорите, дочка декана Арайского?» Я открыла глаза и улыбнулась самой очаровательной улыбкой. Встала, сняла со спинки свой палантин, который везде носила с собой, не могла с ним расстаться и все тут. Накинула его на руку и велела красотке. «Идите за мной, ли Арайская!» Открыла дверь в коридор, и вытолкнула ничего не подозревающую стерву из кабинета, рявкнула ей в лицо голосом матерой халды «Рабочий день закончен!» и добавила нежно «Пошла вон!» Повесила на дверь табличку «Приходите позже!» и повернулась к деканской дочке спиной, точно зная, что обзавелась серьезным врагом. Правда, не сообразила, что новый враг начнет действовать сразу, не отходя от кассы. Говорю же, дура доверчивая.